Глава 74 Благословение Милены Зун сидел на полу, держал на руках обезображенную голову Николя и раскачивался из стороны в сторону, задрав вверх лицо, по которому тихо текли слезы. Он не замечал ничего вокруг, даже того, что Даша раскачивается вместе с ним, Все сзади, и тихо обняв его руками. Бил тоже сел рядом на пол. «Джун, мы его спасли. Слава Богу! И сокола его спасли. Вон лежит в углу, где кондр стоит и дракон. Ты видел, как они нам помогали? Они швыряли их прямо под наши сабли». Я видел, как одна старая карга схватила его сокола за шею и замкнула адскую цепь, а он вцепился в ее шею и прокусил. Но сам загорелся я успел плеснуть на него святой воды, и Каргей это и снес голову. Слава Богу! Эта Селена вернулась за Николя со своим взглядом. Он, видно, не ожидал. Гореть ей вечно в аду. Сколько их еще? С дурманящим взглядом. Ни в коем случае нельзя им смотреть прямо в глаза, сказал Билл. А Джон сидел и, молча задрав голову, раскачивался. Билл стал беспокоиться за друга. «Джун, ты слышишь меня? Ты спас его душу!» «Давай, соберись! Слышишь? Тебе еще вывозить Дашу отсюда и меня. Соберись давай!» «Даша, скажи ему!» Даша сама очнулась от его слов. Она наклонилась сзади к Джуну и сказала. «Джун, ты спас Николя! Вернись ко мне!» Ее он услышал, вытя рукавом глаза и сказал. Завтра мы его похороним здесь, на поляне, когда светит солнце. Потом поедем в Париж. И я упрошу командира полка дать мне отсрочку. Он друг моего опекуна, оборона Дарье. Найдем орден огнеборцев, и я вступлю в него. Потом поедем обратно, откопаем Николя и отвезем его к родителям. После похорон ты, Даша, примешь крещение. Затем мы с тобой обвенчаемся, и я вернусь на службу. «Все будет так», — сказала Даша, и еще крепче сжала объятия. Отпустила и встала. За ней, осторожно опустив голову Николя на пол, встал и Джун. Он посмотрел на Билла и сказал. «Друг, теперь нас двое. Давай Николя положим на стол и накроем. Давай». Они поставили в угол два стола вместе. Осторожно и бережно подняли, отнесли и положили на них Николя. Даша принесла чистую белую простынь, и они накрыли Николя этим саваном. Да, жатва у этих огненных демонов была богатая. Скольких мы сегодня огненных отдалим, но эта чертовая селена сбежала. Ничего, я ее достану, — твердо сказал Джун. Найду и вступлю в орден, и буду искать ее, пока не найду, и не отправлю ее в пекло ада. А этого самого хитрого Курта что-то я так и не видел сказал Билл. «Наверное, где-то отсиживался, пока остальные нападали. Подстрекал, наблюдал, наверное. Увидел бы, если кого-нибудь из нас ранили бы топором. Первый бы подскочил и замкнул бы адскую цепь. Всем бы пришла Нега, а ему больше бы и надольше», заключил Билл. «Ничего, я именно его и буду искать. Я же обещал ему, что огнеборцы посадят его на угляда. Поэтому я и вступлю в орден» чтобы лично это сделать, за те слова, которые он посмел сказать про Дашу. Он о них будет сильно жалеть. Вечно. «Я тоже вступлю в Орден Огнеборцев», — сказал Билл. «Николя мне был настоящим другом. Настоящим. И я тоже буду искать эту Селену. Очень». Даша подошла к Джону и молча обняла. Уткнулась лицом ему в грудь и затихла. Он ее не тревожил. Обнял за плечи и тоже застыл. «Билл, налей мне вина», — тихо попросила Милена. Он посмотрел на Дашу. Она отняла лицо от груди Джуна, посмотрела на Билла и моргнула два раза. Билл подошел к столу, а взял кувшин, заглянул и сказал. «Он пустой, Милена». Она попросила Дашу набрать вина из маленькой бочки. «Мама, но также почти виноградный спирт». «Пусть. Я хочу напиться до да беспамятства». Курт не пожалеет меня. После того, сколько огненных вы отправили в ад. Не пожалеет. Ну, Даша, не волнуйся. Даже в аду я буду рада, что и моя, лучшая часть меня в тебе. Здесь, на земле. Живая. С тобой и Джуном. Единственное, мне будет жаль, что я так и не увижу ваших детей и моих внуков. Но я знаю одно. Они будут очень красивыми. Очень. Не зря же мы все с предками так старались родить красоту. «Мама, а может, Орден раньше поджарит этого рыжего курта, и ты спокойно будешь здесь жить и собирать травы для дядюшки Жако?» «Даша, я бы сейчас поддакивала бы тебе и все такое, но я сильная и не нуждаюсь в самообмане. Скажу тебе так, если и не рыжий курт, то сам Орден, в который собирается вступить твой муж и Бил, за помощь огненным сам приговорит меня к огню. Я и не сомневаюсь. Поэтому, Даша, что бы со мной ни случилось, знай что лучшая часть меня есть в тебе. И если ты будешь жить в любви, то и часть меня наконец-то живет в любви, которой у нас не было из-за этой пожирающей нашей души ненависти и мести, которая не давала нам жить, которую я хочу прервать на мне, чтобы ты избавилась от нее и жила бы в любви и счастье. И, кажется, мне это удалось. И, Даша, знай, я обману этого рыжего курта. И орден тоже. Я приготовила отвар который безболезненно меня усыпит мгновенно и навечно. Я его сделала. Поэтому мы и спорили с дядюшкой Жако. А он от любви к моей маме и твоей бабушке, наверное, совсем с ума спятил. Говорит, что я, может быть, его дочь, а ты его внучка. Дочка, внучка, точно заболел умом. Я ему объясняю, что мы спим с многими, лишь бы заманить, а рожаем только от красивых мужчин. А он какой? Я лично отбивала его, как и моя мама раньше, от притязания этого рыжего курта. Сказала ему, если он его подожжет, то я не буду им помогать, чтобы помучились, поэтому они его и не трогали. Он мне нужен был, что если бы со мной что-то случилось бы, то он бы забрал тебя к себе, а ты, может быть, со своей красотой нашла бы любовь и свое счастье. А оно, видишь, как все вышло? Джон твой снов и вправду существует, хотя я и не верила тебе. Думала детские сказки. Придумывает, сама себе и верит. А случилось все лучше, чем я надеялась. Ты счастлива. Я это вижу и чувствую. И я по-настоящему счастлива впервые в жизни. Как мать. Даша не выдержала и бросилась к милени. Упала на колени. обхватила ее ноги. Уткнулась в них лицом и уже не сдерживаясь, зарыдала в голос. Милена положила руки на ее голову и гладила, гладила, гладила. А Джун тоже упал рядом на колени и обнял Дашу. Милена положила руку и на его голову, и гладила. «Вот я вас и обвенчала, и благословила своим сердцем. Как хорошо! Ну все, Даша, успокойся, принеси нам того вина». Даша медленно встала и все еще всхлипывая и вздрагивая плечами, пошла на кухню. Джун не отпускал ее и вместе с ней так и шел, обняв ее за все еще вздрагивающие плечи. «Как же я счастлива, что он у нее есть!» Тихо сказала себе Милена, но Билл ее услышал. Даша принесла кувшин с вином и поставила его на стол. Но он поставил вазу с крупным виноградом и грушами. «Билл, разли нам вина!» — попросила Милена. Он мельком бросил взгляд на Дашу. Она моргнула два раза и затем сразу же заправила прядь волос за ухо, потом за второе. Билл понял это как «разлить, но не пить». Он разлил вино дядешке Жако и Милене по половине кружки, а им на самом донышке совсем. Посмотрел на Дашу. Она улыбнулась ему и одобрительно закрыла глаза. Милена подняла свою кружку и провозгласила: "За такую сказочную вашу любовь, дети мои". И залпом выпила. Дядешка Жако с трудом выпил этот виноградный спирт. "Фу, ты все горит внутри", сказал дядюшка Жако. "Это еще не горит". Вот я бы горела, если бы не изготовила средства для себя. А теперь я ничего и никого не боюсь, а только жалею до тоски, что за всю свою жизнь так и не встретила и не полюбила, как ты, Даша. Как жаль. она уже была явно захмелевшая, да и дядюшка Жако мечтательно улыбался кому-то невидимому, подперев руками голову. «Давай, Бил, наливай еще». Он посмотрел на Дашу. Она моргнула два раза подряд и заправила волосы за два уха двумя руками сразу. Он налил Милени и Жако на треть кружки, а им на один глоток. Кружку поднял дядюшка Жако. А знаете, и все-таки я так счастлив! Я испытал в этой жизни такое любовь. И я знаю, что я не аполлон и ростом не вышел. Но да, я счастливее Милены. Она в силу своей мести. Использовала себя и свое тело, но душа и сердце ее спали. А я полюбил всем сердцем и любил, пусть даже без такого же ответа. Сердцу же ведь не прикажешь. И я понимал ее. Но мое-то сердце любило ее, и я испытывал то, что не каждому в этой жизни суждено. Счастье любить. Многие живут, едят, пьют, наживают богатство и славу, женятся, потому что пришло время. Рождают детей и умирают, так и не испытав того, что Господь даровал только людям. Любовь. А вы, Джун, и ты, Даша, вы созданы друг для друга этим миром, а раз вы нашли друг друга и так любите. Это такое счастье — любить. Дядюшка Жако выше поднял свою крошку. Я пью, Джун и Даша, за ваше счастье, любить и быть любимыми, за вашу любовь. Такую вселенскую. И на этот раз он лихо выпил все до дна, залпом. Милена с восклицанием «Да, за любовь!» тоже выпила залпом следом за ним. Они свое вино выпили следом за ними и взялись за виноград. И на этот раз Джун смотрел на Дашу, но так и не дождался известного им трюка с виноградом и понял, что Даша очень любит свою маму и прощается с ней, наверное, навсегда. Ему стало так жалко ее, Он придвинул свой стул и, обняв, прижал ее к себе. Она почувствовала это и доверилась ему, как талань. Повернулась к нему и положила свою голову ему на плечо. «Даша, пойдем к себе, а? Отдохнешь?» Спросил Джун. «Билл побудет с ними, поухаживает. А мы отдохнем, а, Даша?» Она тихо поднялась. «Джун тоже». Он быстро подошел к Биллу и шепнул ему. «Я наверх». Пусть Даша отдохнет перед трудной дорогой. Я побуду с ней. Ты же поухаживай за ними, но будь на чеку. После свяжи им руки. Потом я тебя сменю. Хорошо, Джун. Будь спокоен. Я всегда на чеку. Джун обнял Дашу и повел ее наверх. Они зашли в свою комнату и упали на кровать одетыми. Звонко лязгнули мечи. Джун поспешно расстегнул ремни, снял сбрую с мечами и сдвинул их на край кровати. Полежав на спине, повернулся к Даше и подложил свою руку под ее голову. Полежал. Потом этой рукой придвинул ее теснее к себе. Она повернулась к нему и положила свою голову и руку ему на грудь. Они лежали молча. Молодость брала свое. Его дружок от того, что Даша рядом и близко, стал превращаться в Исполина. Он повернулся к ней и теснее прижался к ней. Его Исполин уперся ей в сомкнутые ноги, Он положил руку на ее бедро и стал тихо и нежно ласкать. «Джун, любимый мой, прошу тебя, не надо сейчас!» Он наклонился и посмотрел ей в глаза. В них стояли слезы и медленно стекали по щекам. «Прости, любимая!» Он только теснее прижал ее к себе. Медленно пришел в его сознание Николя. Представил, как привезет его к родителям. Исполин сам незаметно скрылся. Из его глаза... Тихо выкатилась слеза.